глава 37 даниил почему она так волнуется Ведь вижу же по глазам что место себе не находит что страшится чего-то и рассказ от этого получается неровным словно с рваными краями значит учился я хорошо очень с воодушевлением откликнулась настя лучше всех в нашем классе и ты не был заучкой ботаником ты хотела сказать невольно рассмеялся я или так улыбнулась настя «В школе ты был красивым, сильным», — потупила она взор. «Даже так? И девчонки в меня были влюблены?» М «Не знаю», — отозвалась она. «Наверное». «А ты?» Настя вскинула на меня взгляд, и в нем снова плескался испуг. Неужели я угадал? И она была влюблена в меня в школе. Но ведь спросил об этом я просто так, в шутку. «Нет, я нет», — поспешно проговорила она. «Прости. Я забыл, что ты с кем-то встречалась. Опомнился я, понимая, что рискую разбередить застаревшую душевную рану. К такому точно не стремился, да и рассказ Насти слушал как-то отстраненно, словно речь шла не обо мне, а о другом парне. Глинтвейн помог, и Настя выглядела согревшейся и немного опьяневшей. Щеки ее раскраснелись, а речь постепенно становилась все более плавной и многословной. «Почему же ты мне сразу не сказала?» Этот вопрос я задавал себе в который раз и не понимал, почему она скрыла. Испугалась. Сначала, наверное, обиделась на меня, ведь она не знала, но потом... Почему не призналась в нашу вторую встречу или в третью? И знает ли тренер, что мы были знакомы раньше? Судя по всему, да. И это объясняет его желание поговорить с Настей. И я думаю, что разговор был обо мне, хотя... Тут я могу ошибаться. Я собиралась... Во взгляде Насти мелькнул стыд. «Но не получалось. Трудно это». «Понимаю», — кивнул я. «Я действительно понимал ее и не осуждал. Неизвестно, как сам бы вел себя на ее месте. Не дай бог, конечно. Никому такого не пожелаю, даже врагу. Я редко вспоминаю, что чувствовал, когда очнулся в больнице. Вернее, гоню от себя эти воспоминания. Но когда ты не знаешь, кто ты и как жил раньше, то кажется, что внутри тебя пустота». Особенно в голове. Мысли все кажутся тоже пустыми и глупыми, о чем бы ты ни думал. Собственная речь слышится словно со стороны. И в зеркале ты видишь кого-то, но только не себя. Это даже не грустно, а изнуряюще скучно. Как и жизнь поначалу казалась мне такой же скучной, пока в ней не появилось хоть что-то осмысленное и мое. «Значит, я дергал тебя за косички?» Решил сменить я тягостную для нас обоих тему. Представил себе Настю с торчащими в стороны рыжими косичками, и такой забавной она мне показалась. «За хвостики. Я не носила косички, и волосы в школе у меня были короче». С улыбкой это звалась она. «И ты меня не дергал. Ты был не такой». «Мы дружили?» «Ты мало с кем дружил», — уклонилась она от прямого ответа. «Но со всеми общался ровно, без конфликтов». «Значит, я все-таки был ботаником». «Не был же», — рассмеялась Настя. «Таких, как ты, называют увлеченными людьми. Казалось, что ты четко знаешь, чего хочешь от жизни, и ты серьезно занимался спортом». Настя осеклась, я сразу догадался о причине. В этом плане я тоже сильно изменился, должно быть. Вряд ли я хотел тогда стать кондитером. «Мне кажется, я был в тебя влюблен в школе». Признание вырвалось самой, я сообразить ничего не успел. Настя так смотрела на меня, как будто я рассказал ей ужастик. «Почему ты так думаешь?» — тихо спросила она. «Просто, кем бы я ни был, в каком бы мире ни жил, быть рядом с тобой и не любить тебя невозможно. Вот теперь я говорил осознанно. И по сути признавался ей в любви сейчас. Ведь не только сказав «я тебя люблю» можно это сделать. Я ее любил». Теперь мог и себе в этом признаться. Только вот по глазам ее видел, что не ждала она подобного и не знает, как реагировать на мое признание. А я не ждал от нее ответного признания, понимая, что любить такого, как я, очень сложно, а порой и невозможно. «Хочешь сходить в школу?» — заговорила она после непродолжительной паузы. Теперь она меняла щекотливую тему, и это рождало в душе грусть. Но грусть моя все равно была чем-то приятным. Я признался ей, облегчил душу. Взвалил ли я на ее плечи дополнительный груз, не знаю. Возможно, поступил я как эгоист, но любовь моя к ней оправдывала. Если не все, то многое. Наверное, хочу. Тут недалеко, пару остановок на автобусе. Тогда поехали. Школа как школа. Мощеный плиткой двор. Деревья вдоль забора. Местами даже лавочки есть. Фасад школы видно, что недавно отремонтировали, и выглядит она свежей и ухоженной. Просторное крыльцо, большие окна. Но как я не силился, никаких воспоминаний картинка во мне не вызывала. «Раньше школа была другой», — задумчиво проговорила Настя. «Не такой новой», — с улыбкой посмотрела на меня. «За школой стадион. Там у нас проходили уроки физкультуры в любую погоду. Зимой нас гоняли на лыжах по кругу». Один раз я даже чуть не отморозила себе щеки. Помню, как физрук растирал мне их руками, а я плакала от боли. Но это было еще до того, как ты пришел к нам. Что я мог ответить? Ничего. Разве что отчетливо представил себе ревущую рыжую девчушку с красными щеками. «Звери!» Только и сказал. «Это точно. Знал бы ты, как я ненавидела физру в школе. Ни один норматив сдать не могла. И тройки по ней мне рисовали». А вот у тебя с этим делом все было отлично. Ну еще бы. Я ведь был спортсменом. Снова вспомнилось, как махал кулаками в парке. И то, что случилось после. Я звал тебя в школе Настикой? Мы не стали заходить в здание школы. Как-то оба и молча решили этого не делать. Да и зачем? Иногда. Не сразу ответила она и выглядела при этом очень задумчивой. Какой-то невежливый я получался. Имя наська «Мне точно не нравилось, и сейчас я бы ни за что не стал так звать ее!» «Замерзла?» — заметил я, как временами Настя вздрагивает и кутается в пальто. «Ты легко одеваешься!» — обнял я ее. «Она позволяла мне это делать. Я же не мог отказать себе в удовольствии. И еще мне хотелось поцеловать ее!» «На этой лавочке обычно сидели парочки!» Подняла она ко мне лицо, словно догадалась, о чем я думаю. «А мы... парочка...» Смотрел я на ее губы, не в силах отвести взгляда. Наверное, дрогнули ее губы в улыбке. Тогда я могу поцеловать тебя. Можешь? От поцелуя закружилась голова, хоть и был он недолгим. Настька, прошептал я ей в макушку.